Глава 20. Дозор по городу вёл и понуждал горожан, кое не шли в работу к стенам князь Михаил Семёнович с конницей в чёрных бурках. Князь Михаил ездил с факелом в руке, снабжённой саблей в другой. Черкесы с фонарями, притороченными к луки седла, чтобы не гасли свечи, ехали шагом. Чёрный воздух был недвижим и тёпл. Князь заскакивал на чёрном коне вперёд, бороздя сумрак, мутный отблеском факела, панциря и посеребрённого шлема силвцом. Горожане подвластные воеводе таскали и возили к стенным башням воду, котлы, и камни. Чёрный город, шлыкообразный вверху, понизу то сирел, то мутно белел в бродячих огнях. На стенах города зажглись костры. освещая рыжие башни и полуторасаженные зубцы стен. Под командой матёрого конного стрельцового десятника с широким безволосым безбровым лицом Фрола Дуры по городу, кроме князя Михаила, ездили конные стрельцы. От кабаков из кружечного пьяные стрельцы шли в Кремль. Воевода ещё не запер ворот Кремля, ждал с донесением нужных людей-сыщиков. Сейдес на дворевые воды стрельцы кричали: "Закиньвые воды город крепить, подай жалование!" Прозоровский в калантере, сложив мисюрский шлем на синюю сузором скатерть стола, сидел на совете в горнице. Против него за столом древний митрополит. Сакасы митра лежали, отсвечивая радугой драгоценных камней в огнях от свечей. На скамье в углу горницы, приглаживая чёрную рясу с нагрудным крестом левой правой рукой, старик привычно в крест сложив пальцы, двигал неторопливо по камкасинной скатерти и говорил топыря нововоду, клоч ки седых в брови, тряся полысевшей головой: "Ох, сыне, давно надо было укрепить город. Ныне же нужное время" Много нужно, метутся люди, слышишь, как кломит дом твой. Я отец святой ко всему худшему готовлен. А паство в сыне, твоя паство воинская, моя же все человеческая. Ту и иную мы распустили, яко негодные пастыри. Не ему вины в том, отче. В стильцах не волен был. Баярами до да великим государем ни мне одному, всем воеводам указано: порядков стелецких, чтоб не ведать. О худысии, воинские дела правь, да воинскую силу не ведай. Как и так. Такова воля великого государя. Теи делы сданы главам до да пятидесятникам и иным. Ей подкрепиться нам дайте. Встав и подойдя к дверям горницы, приказал воевода Ещё прибавить огню. Тихо, почти неслышно, на зов князя вошла с поклонами воиворша, внесла на серебряном подносе хмельной мёд, коврижки, виноград и белый хлеб. За хозяйкой также чуть слышно двигались две девицы черноволосые в нанковых сарафанах с повязками цветной тесьмы по головам. Поставили на стол два-трёх свечника, зажгли свечи. того жду, господин мой Иван Семёнович. Воеводча в зелёном атласном шушуне, рот короткого кафтана, в кике палому бархту золотые периперы, решётки, приложила бледное лицо к жёлтой руке повыше кисти, сказала чуть слышно: "Благослови, преосвященнейший владыка, грешную". Митрополит не взглянул на боярыню, Он считал грехом останавливать глаза на женщинах, перекрестил перед её грудью воздух и в сторону уходивших девушек перекрестил также. Воиводша поклонилась мужу, сказала: "Господин мой князь Иван Семёнович, слышишь ли? Стрельцы гораздо хмельные и огнянные с факелами лезут шумны. Имя твое поносят, ломят двери, жалования налегают. Ой, Фёдоровна, бояра не отчую, денег нет дать им, а слово сказано дать. Митрополит поднял над столом жёлтую руку. Сын и мой, друже, Иван князь, выйди, к бунтовщикам вели идти им на двор к монастырю у часовни Троицы. Я же иду в монастырь из своей казны дам деньги. Отец духовный Много задолжен без того я тебе. Тленные блага земные, сыне. Живы станем, тус отчтёмся, представимся Богу, Господь зачтёт. Боярыня, уходя, не заперла двери горницы. В двери почти вбежал юноша, земно поклонился воеводе, потом также митрополиту. Старик перекрестил подростка. Юноша сказал воеводе: "Батя, Пусти меня оружного на стены. Хочу быть ратным. Воевода встал, погладил сына по тёмно-русым длинным волосам, заботливо одёрнул на юноше измятую синюю чугу и строго глядя в зеленоватые большие глаза подростка, ответил: Жди, Борис. Не пора идти из дому. Не чуешь ты, как хмельные бунтовщики дом ломят? Сын ушёл, Воевода вышел на балкон. За окнами мотались головы и факелы, с треском гудело дерево дверей, звенели замёты. Эй, пожага, поопасись, Воевода! С добра подай наши деньги. Прозоровский перегнулся через балясы перил, крикнув в пёстрый сумрак двора: "Ребята, идите к часовне Троицы!" Из монастыря дадут деньги. А вы не мешайте молящимся. Добро. Кто молится, пущай. Мы же будем кодить у святых бороды затрещать. Митрополит отведы в кушении стоял, стуча посохом в пол, призывая слугу. Воиводы, вернувшись, тряс головой и кулаками. Вы ныне времена За скаредные речи и богохуเลние быть бы многим напытки. Нынче вот молчать надо. Великие беды грядут на нас, сыне. Вошёл митрополичй служка, поклонился воеводе, взял вещи с сака с Эмитру, подошёл к старику и поддерживая повёл из дому. Воевода с трёх свешником провожая митрополита говорил: Мыслю я И надежды малый утешен. Выплатим деньги, многие утехамирят себя. Беда лишь в том, что воров и стюрем расковали. От этих не уберечься бунты. Одного повесили на стене, посланца Рязинца. Сыне мой, не единостильцы. Молись Богу да спасёт нас. Горожане недалёк час, идя ко кресту, целуя святыню, злые лики являли. от горожан и иных многих погибель наша. Да, отец, князь Семён явный изменник, не идёт с нами и нигде не являет себя ратоборцем в государево дело. Дом же его на Балчуге есть, и из его дома ворота тайные за город Корвам, по сусе его отче. То лишне мыслишь, Иван. Князь Семён не дерзнёт с ворами идти. Благослови на ночь святой. Не святой, а с грешной. Во имя Господа благословляю раба Ивана. Не метись, пути Господни не перейдёшь без воли его. Проводив за дверями митрополита Прозоровский вернулся в горницу. Жена Кнегиня, видимо, ждала его, вошла следом за ним. Фёдоровна, скажи дворянскому тишке, что приказал обредить моего коня в боевую исправу да немедле конюши привели бы бахмата на монастырский двор идут дать стрельцам жалованье а после быть надо у стен города боярыня заплакала обняла мужа сумнюся тебе хозяин мой иван симёнович не духом падать крепиться надо фёдоровна пожили в грехах Должно время пришло принять за то, что Бог судил. Простика. Князь позвал двух домочадцев в слуг доподъячива Алексеева, вышел к часовне. Стрельцы на площади, раздвинув круги, меж себя плясали, иные кричали зловещей светя факелами, отсвечивая топорами. Кидай чернцы молебны петь, кините понафидо вои воде. Жаловы не дайте, коли ж воевода казну растряс. По монастырскому двору видно было в широко открытые вороты шедших чёрных людей с сундуками и мешками. Браты, эй, казна едет. Ай да пилуны кодильные. Подряс и порток не отдавишь деньги брячут. На ширине монастырского двора поставили стол и скамью для воеводы. С боков на подставках фонари зажгли монахи. Воевода сел рядом с Алексеевым, из сундуков брал горстями деньги, клал на стол, считал. Алексеев на длинном склеенном из полос листе записывал имя, отчество, прозвище и чин получателя. Получив деньги, стрельцы уходили со двора на площадь в круг пляски. Скушно посуху ноги мять. Эй, браты! Кто денежный, айда на кружечный, там скоморохи и музыка. Получивши жалование, ушли из Кремля. Глава 21. Объезжая с черкисами Белый город, от белых каменных лавок и амбаров торговой площади, армян, персов и бухарцев, князь Михаил Разъехался в кружечный двор, окружённый огнями факелов. Вооружённые пьяные стрельцы, на глазах князя прошли нестройной толпой по обширному двору в питейную избу. В сенях избы громкий голос пел хмельной басиста. Тонкие голоса подпевали, изредка на отдельных местах песни ударяли в накры. Барабаны Волки идут за удалыми в ход. Гей, выходите с ножами вперёд. Скормим боярым дьяков отдадим, хижи и поместья суды заполим. Память боярам вчиним. Ударили в накры продолжали. Будет поживо волкам здесь ли тут, чуют удалых, волки идут. Жги, пали. Снова били в накры. Князя разозлила песни и вид пьяных стрельцов. Он дал команду: "Эй, не въезжая на двор кружечново стройтесь, не выпускайте с двора петухов. Покажу, как играть воровские песни. Доскочу конных стрельцов, разом здесь всех мятежников решим". Сверкая панцерем и саблей, князь отъехал. Гордцы на расстоянии друг от друга в 10 локтей выстроились кругом двора. Отыскивая стрельцов на потухающем пожарище кабака, близ спасы преображение, князь наехал на человека в синем жупане и запорожской шапке. От головней пожарище шапка ярко рыжела. Человек, так показалось князю, Воровский, озирался, шёл, подпираясь недлинным копьём. Заветив князь из факелом в панцире, свернул в сторону спешную. Князь поскакал. По воздуху веяла пышная борода, светился шлем. Михаил Семёнович крикнул: "Стой, вор!" Князю показалось, что человек прибавил шагу. "Стой, дьявол!" Человек в казацком платье приостановился, повернул бледное лицо с пятнами А что, князь Михаил, огартань трудишь? Я страханец, Фетька шелудяк. Ты вор в воровском платье хожу, какое сошлось? Уж ж то рухлить дар от вора стеньки не дарил, не твоё дело. А вот. Князь поднял над головой тяжёлую саблю с золочёной ельманью. Утолщение на конце сабли На, прими не жаль. Шелудяк взмахнул копьём, древко фукнуло ветром, кинутое сильной рукой. Сабля князя и тело с падающим факелом запрокинулись. Человек, оглянувшись, быстро исчез в тьме. Князь не упал с коня, ноги запутались в стременах, губы прошептали: "Ратуй!" Он всё больше оседал затылком на спину коня. Он остановился. Широколицый Фрол Дура со стрельцами разъехался в князи. Стрельцы с фонарями и с факелами осветили место кругом, но никого не было. На коне, изогнувшись на спину, лежал Михаил Семёнович. Древко татарского копья, поблёскивая желтело, его остриё пронзило горло князю под подбородком, прошло до затылка. задержалась стальным подзатыльником шлема. Беда, парни, вот беда. И кто тыкнул? Конный должно. Поганый виш капьёт татарска. Парни, почуйте, досыщить нет ли ездового кого? Стрельцы рассыпая огнями поехали в разные стороны. Фрол дура снял князя, не слезая с коня. Уложил младшего Прозоровского поперёк седла, зацепил большим сапогом поводье к княжеской лошади. Забрав убитого и ведя лошадь, поехал ступью в Кремль. "Беда, беда", твердил он. Его нагнали стрельцы. Никакого следу. Ездовых никого фрол, никого. Знать планида такова. Эх, князь! В Кремле спешились стрельцы, внесли убитого в часовню, положили на полу ближе к алтарю у возвышения. Народ в ужасе толпился вокруг. Монахи, прилепив свечи в головах князя, зажгли их и кадили. Князь Михаил лежал со скаленными крупными зубами, запрокинув голову, пышная борода закрывала рану, но кровь текла по плечам панциря. Стрельцы на площади плясали били в негодный воеводский набат, большой медный барабан, притащенный со двора воеводы. Никто, кроме одного стрельца, не кинул взгляда, когда приносили в часовню убитого, а тот один сказал другому: "Должно ещё пяти сотника кончили. Волокут на Панафиду. Приши, битых дворян немало будет". На монастырском дворе кругом стола, где сидел воевода, шумели, спорили, даже грозили. Воевода молчал. Он ничего не видел, кроме протягиваемых рук до да Алексеева сбоку себя. Сколько дать? Получив ответ подьячего, давал деньги, говорил одно и то же: "Пиши, Пётр, пиши кому и сколько. Чую, ась князенька, не сумнись". Задний Алексеев, стоявший монах, нагнулся к уху подьячего шепнул. Убили кромольники Михаила князя в часовне Троице он у гробницы преподобного Кирилла. Алексей вздрогнул, а когда воевода согнулся к сундуку, сказал: Мызь князенька раздадим, монахи помогут, я и спешу. Ты вздохни к Богу в часовне, да скоро соборную откроют. В цирке пройдёшь, Боюсь, без меня тебя ограбят, не тронут. Пьяные да ещё порядок ведут, счёт помнят. Ну и ладно, трудись, Пётр. Воевода протолкался к часовне, снял у входа шлем и широко перекрестившись, земно поклонился. Поднимаясь от поклона, услыхал бой часов 8, то значило 12. Скорый чай свет Едва лишь окончили на роскате выбивать время счисления, как за стенами Кремля от Волги забили дробно барабаны. И тут же в Кремль упали три огненных примёта. Один примёт закрутился на песке, два других пали на монастырские пристройки, начался пожар сараев. Раздался топот лошадей. В Кремль заскакали конные стрельцы. Передний крикнул: "Гей, сторонитесь, где воевода!" Вороти служил и к делу. "Всё знаю", криком ответил воевода, спешно пробираясь к коню по монастырскому двору. Раньше, чем поворотитель с Кремля, стрелец ещё крикнул: "Разин таранами ломит Вознесенские ворота! Капитана Видыреса убили свои же, чуй воевода!" Стрельцы уходили из Кремля, горожане, женщины с детьми бежали в Кремль. Свитало. В соборной церкви заунывно благовестили. В ответ благовесту на стене где-то высоко воззвал зычный голос Чекмаза: "Эй, браты, бей в башнях набат! Батька едет, едет!" В дальнем конце города В угловой башне завыл набат. Вслед на бату выстрелили 5 раз подряд из пушки. Казацкий есак на сдачу города.